Глава 30. Запрещенная книга. Аркадий сидел за столом, разложив перед собой карту Москвы. Кочкин стоял рядом, держа в руках список. «Итак», — говорил Аркадий, тыча пальцем в карту. «Вагон прошел 26 остановок. Проверить все невозможно, да и что проверять? Оружие вынесли незаметно и быстро, но можно попытаться сузить круг». «Где бы ты предпочел вынести из вагона семь автоматов, если бы собирался их использовать в Москве?» «Чем ближе к центру, тем безопаснее», — ответил Кочкин. «Можно, конечно, разгрузить вагоны в Подмосковье, но вести потом оружие в Москву опасно, патрули и проверки на дорогах». «Значит, отсекаем все дальние станции, оставляем станции в радиусе 10 километров». Аркадий обвел пальцем несколько точек на карте. «Вот эти». Надо поспрашивать там путевых обходчиков, стрелочников, диспетчеров, сторожей. Вдруг кто видел что-то подозрительное? Это займет дни, Аркадий Петрович. Знаю, но другого выхода у нас нет. Зазвонил телефон, Аркадий снял трубку. Никитин слушает. В трубке женский голос, встревоженный, торопливый. Товарищ майор, это Нина, вы меня помните? Я работаю в библиотеке вместе с вашей женой, я техничка. Аркадий повернулся лицом к окну, сел на край стола. «Конечно, помню вас, Нина. Слушаю вас». «Товарищ майор, тут такое дело. Не знаю, важно это или нет, но я подумала, что вам надо знать. это новенькая Евдокия Спиридоновна, она письмо написала, жалобу на Варвару Ивановну. Я видела через ее плечо, что она там написала. Она потом велела мне отнести конверт в Моссовет, опустить в ящик для предложений трудящихся». «Ну и что там Евдокия Спиридоновна насочиняла?» — спросил Аркадий спокойно и даже с юмором. «Там про книгу. Девочка одна принесла ее сегодня. Оля ее зовут. Говорит, нашла в кустах малины, за забором какого-то дома. А на книге штамп нашей библиотеки. Евдокия Спиридоновна аж вся возбудилась, когда увидела. Написала, что это халатность Варвары Ивановны, коль книги из библиотеки валяются где попало». «Книга-то немецкая, Гёте называется». Аркадий замер. Кочкин посмотрел на него вопросительно. «Гёте?» — переспросил Аркадий. «Да, точно. Я запомнила, потому что название странное. Евдокия Спиридоновна еще говорила, что в книге вырван центральный лист. Безобразие, говорит, полное». «Эта книга сейчас где?» «В ящике стола у Евдокии Спиридоновны. Она ее туда сунула и на замок закрыла». «Нина...» сказал Аркадий быстро. «Спасибо, вы нам очень помогли». Он положил трубку, вскочил, схватил пиджак. «Иван, я скоро вернусь». «Куда, Аркадий Петрович?» «В библиотеку». Аркадий застегивал пиджак на ходу, уже выходя из кабинета. Кажется, Гетта нашелся. Машина стояла во дворе, Аркадий сел за руль, завел мотор, выехал на улицу. Неужели это та самая пропавшая книга, которую несколько раз брал и читал старик Блинов, и которую отыскивал худой Уркаган? Но почему ее нашли в кустах? В добавок вырван один лист. Что-то в этом было важное, он чувствовал. Связь, прямая связь с делом. Библиотека показалась впереди. Аркадий затормозил у подъезда, вышел из машины, вошел внутрь. За стойкой, откинувшись на спинку стула, сидела Евдокия Спиридоновна и пила чай из ложечки. Аркадий подошел, сунул ей под нос удостоверение. «Майор Никитин, уголовный розыск». «А -а -а радостно протянула женщина, поставила стакан на стол и сняла очки. «Старый знакомый, муж Варвары Ивановны, чем могу быть вам полезной?» «Скорее полезным буду вам я», — многозначительно произнес Никитин. «Нам стало известно, что вы храните запрещенную литературу, которая недавно была изъята органами внутренних дел». Евдокия Спиридоновна выпрямилась, побелела лицом. «Что? Какую литературу? Я не...» «Немецкая книга в коричневом переплете. У вас в столе». Она открыла рот, потом закрыла. Руки ее задрожали, когда она доставала ключи из кармана. А откуда же я знала, что книга запрещенная?» Девочка принесла. Я как чувствовала, что книга вражеская. Специально под замок заперла, чтобы утром сдать кому надо. Или просто сжечь, глаза бы ее не видели эту Гоэтхе. Она открыла ящик, схватила книгу, отбросила от себя на стойку, как змею. «Вот, забирайте. Я ничего не знала. Формуляр на книгу заполняла ваша жена, а я тут человек новый». Аркадий взял книгу, полистал. Штам библиотеки, инвентарный номер, вырван центральный шмут титул. Девочка ее где нашла? — В кустах, за забором какого-то дома. Аркадий сунул книгу под мышку, посмотрел на Евдокию Спиридоновну строго. — Благодарите Варвару Ивановну, которая перед вашим приходом навела тут порядок и почистила все, иначе вам пришлось бы сейчас объясняться в другом месте. Евдокия Спиридоновна мгновенно переменилась в лице. Улыбнулась, заискивающая, и лицемерно залепетала. «Да, да, конечно, Варвара Ивановна замечательная работница, и Нина, техничка наша, золотой человек, я всегда это говорила». Аркадий развернулся, вышел из библиотеки. Женщина за его спиной еще пела какие-то дифирамбы, но он уже не слушал. Сел в машину, положил книгу на сиденье рядом, посмотрел на нее. «Книга с темной историей, кто-то вырвал лист». А потом зашвырнул книгу в кусты за оградой. Аркадий завел мотор, поехал обратно в отделение.